Глава 13. Я пытаюсь как можно лучше, насколько способен, хотя это вряд ли о многом говорит, обрисовать людей, вошедших в нашу жизнь, то есть, точнее говоря, вошедших в мою жизнь, ведь в жизни Элли они, конечно, уже существовали. Мы ошибались, надеясь, что они исчезнут из жизни Элли, но они остались, однако тогда мы еще этого не знали. Следующим событием нашей жизни стала ее английская часть. Наш дом был окончен, мы получили телеграмму от Сантоникса. До этого он просил нас не показываться там примерно с неделю. Потом пришла телеграмма. В ней говорилось «приезжайте завтра». Мы отправились туда и прибыли как раз к закату. Сантоникс услыхал, как подъехала наша машина и вышел нас встретить. Он стоял прямо перед домом. Когда я увидел наш дом... Наш дом уже законченный. Что-то у меня внутри словно подпрыгнуло. Подпрыгнуло так, словно хотело вырваться наружу из-под моей кожи. Это был он, мой дом, и я его, наконец, получил. Я крепко сжал руку Элли повыше локтя. «Нравится?» — спросил Сантоникс. «Супер!» — сказал я. Глупо было произнести такое, но он понял, что я имел в виду. «Да», — согласился он, — «это лучше из всего, что я сделал. Он обошелся вам в уйму денег, но он действительно стоит каждого потраченного пенни. Я превысил свои расчеты по всем статьям. Давай, Майк, возьми свою молодую жену на руки и перенеси ее через порог. Только так и следует входить, когда ты вступаешь во владение вместе с женой». Я покраснел, потом поднял Элли на руки. Она была совсем лёгонькая, и, как предлагал Сантоникс, перенес ее через порог. Перешагивая его, я чуть запнулся и увидел, что Сантоникс нахмурился. Ну, вот так, сказал он. Будь добр с нею, Майк. Береги ее, заботься о ней. Не допусти, чтобы с ней случилось что-то дурное. «Сама она не сможет о себе позаботиться, а думает, что может». «Почему это со мной? Может случиться что-то дурное?» — спросила Элли. «Потому что это дурной мир, и в нем много дурных людей», — сказал Сантоникс. «И вокруг вас тоже есть дурные люди, моя девочка. Я знаю, я видел кое-кого, одного или двух из них. Видел их здесь, на площадке» приезжают, всюду суют свой нос, вынюхивают все повсюду, точно крысы. Никакой разницы. Простите мне столь бранные слова, но кто-то же должен был вам это сказать. — Они не станут нас беспокоить, — сообщил ему Элли. Они все вернулись в Штаты. — Может быть. Но оттуда всего несколько часов самолетом, как вам известно. Он положил руки ей на плеч. Теперь это были очень худые, Очень бледные руки. Сантоникс выглядел ужасно больным. «Я бы сам присмотрел за тобой, девочка, если б мог. Но я не смогу», — сказал он. «Теперь мне уже недолго осталось. Тебе придется отражать удары самой. Оставь свои цыганские пророчества, Сантоникс, и проведи нас по дому. Покажи нам его весь, до последнего дюйма». Мы обошли весь дом. Некоторые из комнат оставались еще пустыми, но большинство вещей, которые мы купили — картины, мебель, занавеси — были уже здесь. «Мы еще не придумали ему имя», — сказала вдруг Элли. «Не можем же мы назвать его башней? Это смешное название. Как это место называлось по-другому? Ты ведь как-то говорил мне, Майк? Земля цыгана, кажется», — спросила она у меня. — Мы не станем его так называть, — резко отозвался я. Мне это имя не по душе. В здешних местах его все равно повсюду будут называть именно так. — Да они тут просто почти все невежественные и суеверные люди, — заявил я. А потом мы втроем сидели на террасе, глядя на закатное солнце и на открывавшийся нам вид, и придумывали нашему дому имена. Получилось что-то вроде игры. Начали мы совершенно всерьез, но затем стали предлагать самые глупые названия, какие только способны были выдумать. «Конец пути» и «Восторг души», как название пансионов. «Вид на море», «Светлый дом», «Сосны». И тут вдруг стало темно и холодно, и мы вошли внутрь. Занавеси мы задергивать не стали, просто закрыли окна. «Провизию мы привезли с собой». На следующий день должен был прибыть нанятый за дорогую цену штат домашней прислуги. — Им, может, здесь не понравиться, и они вполне могут заявить, что это место слишком глухое, и все уедут, — сказала Элли. — И тогда вы им предложите двойную оплату, чтобы они остались, — довольно уверенно предположил Сантоникс. — Вы что же полагаете, что каждого можно купить? — спросила Элли. Но сказала она это явно в шутку, со смехом. Мы привезли с собой крут, паштет в пленке, французский багет и больших красных креветок. Мы сидели вокруг стола, ели и смеялись, и разговаривали. Даже Сантоникс выглядел здоровым и оживленным, и глаза его горели вроде бы неуемным возбуждением. И тут это случилось совершенно неожиданно. В стеклянную дверь, разбив стекло, влетел камень, И упал на стол. Он разбил еще и бокал. Осколок стекла порезал Элли щеку. С минуту мы сидели словно парализованные. Затем я вскочил, бросился к двери, отпер задвижку и выбежал на террасу. Никого не было видно. Я вернулся в комнату. Взяв бумажную салфетку, я наклонился над Элли и стал стирать струйку крови, ползущую у нее по щеке. «Он тебя поранил». — Ничего, милая, это не страшно. Это совсем крохотная царапина от осколка стекла. Мои глаза встретили взгляд с Антоникса. Зачем кто-то мог это сделать? — спросила Элли. Она, казалось, была совершенно задачена. — Это мальчишки, — сказал я. — Знаешь, такие юные хулиганы. Они, видимо, знали, что мы въезжаем. Я бы сказал даже, что тебе повезло, это был всего лишь камень. У них ведь могло оказаться духовое ружье или что-то вроде того. Но почему им вздумалось делать такое с нами? Почему? Не знаю, просто скотство какое-то. Элли вдруг встала из-за стола. Она сказала, я испугалась, я боюсь. Мы все выясним завтра, попытался я ее успокоить. Мы еще недостаточно знаем о здешних жителях». «Неужели это потому, что мы богаты, а не бедны?» — спросила Элли. Она обращалась не ко мне, а к Сантониксу, будто бы он мог знать ответ на ее вопрос лучше, чем я. «Нет», — раздумчиво ответил Сантоникс, — «думаю, дело не в этом». А Элли сказала, «Это потому, что они нас не взлюбили. Не взлюбили Майка и не взлюбили меня». «Но почему?» «Потому что мы счастливы!» Сантоникс снова отрицательно покачал головой. «Нет», — сказала Элли, словно соглашаясь с ним, — «нет, здесь что-то другое, что-то, чего мы не знаем про землю цыгана. Любой, кто решится жить здесь, будет ненавидим. Его станут преследовать. Может случиться, что в конце концов они выживут нас отсюда?» «Я налил в бокал вина и подал ей». — Не надо, Элли, не говори так, — взмолился я. — Вот, выпей это. То, что случилось, отвратительно, но ведь это просто глупость, грубая шутка. — Не думаю, — возразила Элли, — не думаю. Она пристально смотрела на меня. — Кому-то понадобилось выгнать нас отсюда, Майк, выгнать нас из дома, который мы построили, который мы любим. — Мы не позволим им выгнать нас отсюда, — пообещал я и добавил. — Я позабочусь о тебе. Никто и ничто не причинит тебе зла. Элли снова обратилась к Сантониксу. — Вы должны бы знать. Вы были здесь, пока дом строился. Никто никогда вам ничего не говорил? Мол, приходили, швыряли камни, пытались воспрепятствовать строительству... — Ну, человеку ведь может всякое померещиться, — ответил Сантоникс. — Тогда, значит, бывали несчастные случаи. — При строительстве дома всегда бывают несчастные случаи. Ничего серьезного или трагического. Рабочий падает с лестниц, кто-то роняет груз себе на ногу, еще кто-то занозит палец, и тот воспалится. — И ничего кроме этого? Ничего, что могло бы быть сделано намеренно? «Нет», — ответил Сантоникс. «Нет! Клянусь вам, нет!» Элли повернулась ко мне. «А ты помнишь ту цыганку, Майк? Какой странной она тогда была! Как предостерегала меня, чтобы я не приезжала сюда!» «Да она просто малость ненормальная, у нее крыша на бикрень съехала», — заявил я. «Мы построились на земле цыгана», — сказала Элли. «Мы сделали то, что она не велела нам делать». Потом она вдруг топнула ногой. — Я не позволю им выгнать меня отсюда. Я никому не позволю выгнать меня отсюда. — Никто не выгонит нас отсюда, — заверил я ее. — Мы будем здесь счастливы. Мы произносили все это, словно бросая вызов судьбе.